15 декабря. Жо. Париж. Дефанс. Подхожу к башне из стекла и металла. Администратору в холле первого этажа заявляю, что хочу видеть президента компании. «Вам назначена встреча?» Протягиваю свою визитку, где написано, что я врач. Обычно этого хватает, но не здесь. На Цербера, прикинувшегося очаровательной девушкой, моя визитка не производит ровно никакого впечатления. Вы по какому делу? Я бывший тесть президента. Цербер меняется в лице. Он просто светится. С членами семьи шутки плохи. Можете подняться к господину президенту. Патрис, увидев меня, хмурится. Жозеф? А я-то... Я думал, зачем вы сюда бывшему моему тестю приходить, отцу женщины, с которой мы развелись. Похоже, я не создан для семейной жизни. Тут он вспоминает, что перед ним несчастный скорбящий вдовец. Я знаю про Лу. Хотел написать царе, но подумал, что она выбросит мое письмо в помойку. Да, скорее всего. Она так бы и поступила. Вам я тоже хотел написать. Было бы очень мило с твоей стороны и вежливо. Ваша жена была прекрасна, настоящая аристократка. У тебя есть пять минут? он бросает взгляд на часы. «Вообще-то нет, но для вас найдутся». Мы садимся в крутящееся офисное кресло вид из президентского окна на большую арку, да, впечатляющий. Большая арка «Дефаунс» была построена в 1980-х годах по проекту датского архитектора Йоханна Отто фон Спрекельса. Это футуристическое сооружение — огромный полый куб. задумалось как ответ классической триумфальной арке, вот только посвящённой не военным победам, а гуманистическим идеалам. Отсюда и другое её название — Большая Арка Братства. «Вы по-прежнему носите ваши знаменитые Жозефы?» — отмечает Патрис. «Надеюсь, Сара меня ненавидит, она перевернула страницу и счастлива». «Она тебя ненавидит, она перевернула страницу, а ты?» Я женился на англичанке, похожей на Сару. У нас родился сын, но жена уехала с Джоном в Англию, когда со мной развелась. У меня здесь бизнес. Я вижу сына раз в два месяца. Он называет нового мужа своей матери Дэдди, папочка. Не обижайся, но я тебе не сочувствую. У него непроизвольно дернулось колено. Нервничает, как будто устраивается ко мне на работу. Я любил Сару, но я тогда недостаточно крепко стояла на ногах, чтобы тащить нас двоих. Я мечтала о семье, а она не хотела риска. Боялась, что детям перейдёт её заболевание. И её было не прошибить. С коляской-то, в которой она передвигается, я мог бы смириться. «Ты мог бы смириться?» Я даже теряюсь. Я же не из-за болезни Сары с ней расстался. Я хотел наследника, чтобы передать ему бизнес. Такая в нашей семье традиция. Я так воспитан». «Понимаю. У меня всё по-другому. Я растил свою дочь, чтобы она разъезжала в инвалидной коляске». «Да бросьте вы ее морить, не смешно», — буркает он. «Ты не любил её по-настоящему. Ты поступил как трусливое ничтожество. Никогда не прощу, что ты бросил её как раз тогда, когда она в тебе особенно нуждалась. Мужик с яйцами остался бы». «А ты слинял, как жалкий трус!» «Вы пришли ко мне через десять лет, чтобы оскорбить?» Качаю головой. «Нет. Чтобы ты что для меня сделал». «Что же именно?» Недоверчиво спрашивает Патрис. «Хочу, чтобы... Ты пригласил Сару на ужин. Пейте, ешьте, ругайтесь, деритесь. Она в жизни не согласится». «Сара не замужем?» Попробовать-то ты можешь? Она живет одна. Протягиваю ему визитную карточку Сары, и он хватает ее так, как жаждущий схватил бы стакан воды. «Мне так часто хочется ее увидеть», признается мой несостоявшийся зять. «Держу пари, особенно с тех пор, как жена тебя бросила, да?» Встаю, уточняю. Я даже под пытками не признаюсь, что встречался с тобой. Надумаешь сказать об этом Саре, набью тебе морду. А если она спросит, откуда у меня ее координаты? Интернет, социальные сети, выпускники политехнички, выбор источников огромный. Да. Почему ты решил волонтерить в этой организации, помогающей детям заключенных? Дети не сделали ничего плохого, и их нельзя наказывать за грехи родителей. У тебя кто-то из знакомых сидит? Откуда интерес именно к таким родителям? Патриц вздыхает. «Английский закон отнял у меня Джона. Ну, я и помогаю отцам, у которых нет возможности сесть в поезд Евростар, чтобы поехать к своим малышам и обнять их».